Глава 11. Идут месяцы, они складываются в годы, а эта история все прорастает и прорастает во мне. Жизнь моя течет, как и у всех, она состоит из радости и драм, надежды, разочарований, а тем временем полки в квартире заполняются книгами по истории Второй мировой войны. Я с жадностью проглатываю все, что попадает в руки – Читаю на любом маломальски доступном мне языке. Я смотрю в кино все фильмы по теме, какие только выходят. Пианист, бункер, фальшивомонетчики, черная книга и так далее. А телевизор и вовсе не переключаю с кабельного канала «История». Примечание. «Пианист», 2002 год, исторический фильм Романа Палански основанный на автобиографии польского пианиста Владислава Шпильмана, пережившего оккупацию в Варшаве и спасенного немцем. «Бункер», 2004 год, фильм немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля о последних днях Третьего рейха, снятый по воспоминаниям личного секретаря Гитлера Трауда Юнге и книги историка Йоахима Феста. «Фальшивомонетчики», 2007 год, фильм австрийского режиссера Штефана Рузовицки по мотивам книги Адольфа Бургера «Мастерская дьявола», повествующий о событиях вокруг тайной операции по изготовлению поддельных английских и американских банкнот в концлагере Заксенхаузен. «Черная книга», 2006 год, перенесенная на экран история еврейской девушки, пытающейся выжить в оккупированных немцами Нидерландах в последние месяцы Второй мировой войны. Остросюжетная драма, первый фильм Пола Верховена, снятый им на родине за 20 лет. Конец примечания. «Я узнаю кучу разных вещей, некоторые, ясное дело, имеют весьма отдаленное отношение к Гейдриху, но тогда я говорю себе – Все может пригодиться, надо с головой окунуться в эпоху, чтобы понять ее дух, ну и потом, стоит подтянуть за ниточку, клубок истории начнет разматываться сам по себе. В результате, спустя какое-то время, объем моих знаний в этой области начинает пугать меня самого. Для того, чтобы написать две страницы, я прочитываю тысячу, и работая в подобном темпе, я так и умру, не дойдя даже до приготовлений к убийству Гейдриха. Чувствую, что нормальное, здоровое в своей основе стремление собрать и изучить всю документацию по интересующей меня проблеме несет в себе погибель. Продолжая и продолжая поиск документов, я только оттягиваю момент, когда придется сесть за книгу вплотную. Ко всему еще мне стало казаться, что любая мелочь, в моей повседневной жизни имеет отношение к этой истории. Снимает Наташа студию на Монмартре, код домофона 4206, сразу же напоминает мне об июне 42 -го. Объявляет она мне о свадьбе своей сестры, а я весело восклицаю в ответ. 27 мая? Невероятно! Это же день покушения! Наташа, естественно, потрясена. Возвращаемся мы прошлым летом из Будапешта через Мюнхен. Вижу на главной площади старого города сборище неонацистов. Ну, прямо невероятное сходство с теми, что известно с давних времен. А жители города стыдливо говорят, что раньше на их памяти такого не бывало. Ох, не знаю, можно им верить или нет. Смотрю первый раз в жизни фильм Эрика Ромера на DVD А там главный герой, тройной агент 30-х годов, рассказывает о своей встрече с Гейдрихом. Примечание. «Тройной агент», Франция, 2004 год, фильм, главный герой которого русский генерал Бело иммигрант прототипом его был Николай Скоблин, работает одновременно как минимум на три разведки США, СССР и Германии. Конец примечания. У Ромера, вот уж действительно, стоит внедриться в какую-то тему, начинает казаться, что все вокруг тебя к ней приводит. Еще я читаю один за другим исторические романы, чтобы понять, как другие справляются с непременными правилами жанра. Некоторые вроде бы строго следуют за исторической правдой, другие слегка на нее поплевывают, третьи ухитряются ловко обойти воздвигаемые ею стены, при этом не особенно привирая. Но, тем не менее, во всех случаях выдумка преобладает над историей поразительно. В этом есть логика, но мне самому трудно решиться на такое. На мой взгляд, успешнее всех справился с задачей Владимир Познер, который рассказал в романе «Кровавый барон», обороне Унгерне, это с ним встречается корто Мальтези на страницах комикса «Корто-Мальтезе в Сибири». Примечание. Имеется в виду Владимир Познер-старший, отец телеведущего. Его посвященный Унгерну роман «Ле море от был впервые опубликован в 1937 году парижским издательством «Денуэль», затем переведен на другие языки под названием «Кровавый барон». «Корто-Мальтезе» Персонаж цикла графических новелл, созданного итальянским художником Уго Праттом в 1967-1989 годах и состоящего из 29 законченных эпизодов. У нас известен фильм, сделанный по упомянутому авторам комиксу «Корто Мальтез. Погоня за золотым поездом», 2002 год. Конец примечания. Книга Познера делится на две части. Действие первой разворачивается в Париже, и писатель еще только собирает материал о своем персонаже, а во второй автор лихо переправляет читателя в самое сердце Монголии, где и начинается собственно роман. Прием удался, все это захватывает, и я время от времени перечитываю место перехода. Если быть совершенно точным, переход там не резкий, Одна часть отделена от другой маленькой главкой под названием «Три страницы истории», и главка эта заканчивается фразой «Только что начался 1920 год». Мне такое решение кажется гениальным.